Глава седьмая. Две головы хуже, чем одна. — Где к зогу был? — Снотрок — это самое худшее, что могло выпасть на долю недомерка. Недомерок мгновенно проснулся. Не, — не, не где снотрок. Эй, Барфик, где он был? Барфик поджал губы. — Недомерок? Да там и был, я полагаю. Недопарень потянул силой за цепи недомерка. «И что теперь, Недомерок?» — спросил он. Его фартук из сквиговой кожи заскрипел, когда он встал на колени и показал на колени Недомерка. «Усе подранные и срапанные! Ты это в пещерах так умудрился? Я так не думаю!» «Я ничего не сделал, Снотрук!» Недомерок увидел, как Снотти поднял свою крохотную голову над камнем, который скрывал его лежбище, Если недопарень его увидит, быть беде. Я ему не верю, сказал Снотрук. Его уши агрессивно трепыхались, и он щелчком сжал зубы. Ты вечно что-то мудришь, недомерок, ты мне не нравишься. Однажды я узнаю, как ты выбрался из этих цепей, пусть я знаю, что выбрался. Ты пронырливый, слишком пронырливый. Недобос говорит, чтоб я тебя оставил в покое. «Но ты мне не нравишься! Совсем не нравишься!» Снотрук шмыгнул носом и подтянул пояс. «Я нашел пополнение для твоей банды!» Он кивнул в сторону цепей, в которые был закован Навгрод. Раньше он доставал снотрука слишком часто и получал за это сильные удары плетью. Старая банда-недомерка разбрелась. Кто-то умер, кто-то вырос. Один недомерок остался. Он все еще был слишком мал, чтобы быть парнем. Он рос неправильно. Скаршник доверительно сообщил мне позже, что когда он взобрался по дымоходу и сидел, обняв руками колени, чтобы сохранить тепло, он забеспокоился о своем размере. И хотя он быстро после этого сказал, что знал, что обязательно вырастет, я ему не поверил. Новые недомерки шли из свежих гребниц, занимая вакантные места в старой банде недомерка. Имя недомерок, данное ему снотруком, было как никогда актуально. — Ты собираешься сказать спасибо? — произнес он со злобой. Недомерок сглотнул. — Убунс, спас. — Ха! — воскликнул снотрук. — Еще не благодари меня, ты еще его не видел. Их, э. «Это!» Он беззаботно размахивал своей плетью, идя из пещеры недомерков, давая им по пути затрещины. «Опс!» — говорил он, или «Эй!» «И я не увидел звеняй!» Вскоре, когда они ели свою подгнившую грибную баланду, привели нового члена банды недомерка. рук и барфик вели его. Старый недобос Гробскап тоже там был, наблюдая за ним. «Осторожно!» — Он интересный экземпляр. Снотрук, не испортиво. Две головы. Благословение богов! — проорал недобос. — Он слишком тупой, чтобы быть благословением, Бас. сказал Барфик лениво. Он потянул за кожаный поводок, ведущий за дверь. Гоблин, которого они привели, полностью вырос и был даже больше, чем полностью выросший. Суть в том, что кроме молодняка, самых больших снотлингов, недорослей, слабоумных и рабов, забранных у других племен и рас, необычных и уникальных уродцев привлекают в банды недомерков, чтоб те работали на гребницах и звериных норах. Это был один из этих уродцев. Кожа нового гоблина была бледно-серой. Это не был определенно ни один из оттенков ярко-зеленого, в который должна быть окрашена кожа правильного гоблина. У него были короткие куцые ноги, руки слишком длинные, а плечи неестественно широкие. Он шел в перевалочку, втыкаясь своим бочкообразным туловищем практически во все: стены, двери, не до парней, и наличие двух голов не улучшало ситуацию, так как они яростно спорили друг с другом, в какую сторону им пойти. Нет, турк, идем сюда, этим путем! Орала одна из голов. «Нет, нет! Дергайте нет. сюда!» — отвечала ей другая. Так его рывками швыряло из стороны в сторону. От ошейника вокруг каждой шеи шло по поводку. Один держал рук, другой — барфик. Они бронились и тянули, пытаясь заставить его идти в одном направлении. Недомерки перестали есть и затаращились. Двухголовый гоблин был тем еще зрелищем. Что это за зок такой, босс?» — спросил Диглит. «Это гоблин с двумя головами, ты недоумок!» — сказал Недомерок. «Звиняй, босс, не извиняйся, а просто не будь недоумком! Звиняй, босс, Что ты только что сказал? Зви...» Недомерок треснул Диглита по голове. «Ай!» Неуклюжего гоблина затолкали и запихали в банду Недомерка. «Он весь твой, Недомерок!» — сказал Снотрук, давясь смехом. «И теперь твоя банда снова в полном составе. Я буду ждать от вашей компашки больше грибов. Уразумел?» Недомерок поджал губы. Он никак не сможет заставить парней работать еще усерднее. Они и так работали лучше, чем кто бы то ни было. Это будет невозможно, если они будут иметь дело с этим неуправляемым чудиком, и Снотрук знал это. Он поставил недомерка в безвыходное положение. Работа в пещерах оказалась тяжелее обычного. Этот новый гоблин урк или «Две головы», как они его прозвали. Я уже говорил ведь так, что у гоблинов слабое воображение. Стоял над душой или поедал урожай, который они, по идее, должны были собирать, или так перегружался, что просто стоял и пускал слюни. Недомерки и недомерка били и орали на своего нового компаньона, но он был невозмутим и недвижим, да к тому же силен, как бык. Снотрук все это время наблюдал за ними с самодовольным видом на лице. Это было довольно плохо, но также это означало, что недомерок не сможет выкинуть ни одну из своих штук. И что мы будем делать, босс? – спросил Диглид. Он сожрал столько же грибов, сколько мы собрали, и с этим загорем под боком. Он сощурил глаза в сторону снотрука. «Мы без вариантов, как добраться к нашему схрону!» «Аганс!» — ответил недомерок. Ургдург делал что-то занятное, уставившись на поросль светящегося лишая между грибов. Обе его головы идиотски улыбались. «Богать секунду! Кажись, у меня есть идея!» «Что-то у тебя на уме?» — сказал Диглит. «Нет, в моих висячках. Конечно, уме. Ты, недоумок. Извиняй, босс!» Недомерок пнул своего подчиненного, хотя, по правде говоря, Диглит уже был выше его самого, поэтому он был скорее надчиненный. «Не извиняйся. Достань мне свет гриб». Диглит пошел делать, как ему велели. Спустя минуту Недомерок стоял перед урк-дурком со светящимся грибом, который излучал болезненный желтый свет. Эй! Эй, эй, Урдург, Урдург! Глянь-ка на красивую светяшку! Смотри, эй, красиво, красиво! Две пары глаз, в которых читалось отсутствие интеллекта, сфокусировались на светребе. Я бы дурк!» — сказала одна голова. Я бы дурк!» — сказала другая. Мы бы Дорг! Дур произнесла первая. Нет, урк Произнесла вторая, и они снова начали прирекаться. Левая рука давала пощечину правой голове, и все в таком духе. «Жубы, морка!» — сказал Недомерок. Он провел рукой вниз по лицу. «Ну, попробуем еще раз. Эй, посмотри на красивую светяшку!» Снотрук к этому моменту надрывался от смеха, хлопая по коленям укрытым фартуком из сквиговой кожи. Другие недомерки и отродки, которые работали на грибницах, хоть и боялись плетей недопарней, бросали многочисленные взгляды, чтоб увидеть, что недомерок вытворял со своим уродцем, и ухмылялись с нескрываемым весельем. Недомерок замотылял грибом на его длинные ножки, распыляя повсюду светящиеся споры, пока, наконец, не привлек внимание обеих голов урк-дурка. «Видишь, посмотри, красиво!» Обе головы ург дурка кивнули. Красиво! сказали они. Хошь его? Ага, ага! Хорошо! Ты получишь его и еще столько же, сколько захочешь таких. Но вы оба должны делать то, что я вам скажу, усекли. Больше никаких споров. Вы должны быть организованы. Два непонимающих лица уставились на недомерка. А? Сказала одна голова сказала вторая. Забудьте, будете делать то, что я сказал. Урк дурк кивнул. Его головы потянулись к грибу одновременно. Недомерок отдернул руку. А, -а, -а, -а. сукоризной протянул он. Чтоб заплатили, надо поработать. Подними вон ту кучу камней, Тама, и переложи ее вон туда. Тогда другие парни смогут использовать ее, чтобы добраться до верха и собрать большие грибы там наверху, которые никто не может достать. Он показал на грибы на высоком уступе. Ургдург свалил кучу камней. Его головы бурно обсуждали красивый свет. Недомерок с удовлетворением закивал. Краем глаза он увидел сердитый взгляд с нотрука. Это был бальзам для его сердца. Хорошая работа, босс сказал Диглит. «Отличный трюк! А как ты узнал о светящихся камнях?» Мучительную секунду мир Недомерка перевернулся. Диглит следил за ним. Недомерок обуздал свои эмоции. Другой гоблин бы взбесился прямо там и тогда, но не Недомерок. Он не раскроет своих карт. «Что ты имеешь в виду?» нейтрально спросил он. Диглит бросил испуганный взгляд. Он, наконец, рос в правильного парня. Несомненно, не без помощи Мяс Рябов, которые Недомерок поручил прятать своей команде, и теперь был на голову выше Недомерка. Но, несмотря на это, Диглет боялся босса своей банды. Было что-то не гоблинское в нем. «Ничего, бас ничего. Я думал, ты уже знаешь, мне следовало тебе сказать, как ты всегда повторяешь». Напряжение внутри Недомерка ослабло. Диглит не шпионил за ним. Однако он знал что-то, чего не знал Недомерок. Он посуровил в лице, когда пытался выудить это из Диглита. «Что? Что ты мне не сказал? Я сказал тебе все мне рассказывать, Диглит! Ты должен быть организован! Как мы можем быть организованы, если ты что-то от меня скрываешь? Мы ж друганы, правильно?» Уши Диглета зашевелились вверх-вниз. Недомерок взял одно между большим и указательным пальцем и дернул. Диглет запищал. «Знаю, знаю! извиняй, босс! Выкладывай! Это две головы! урк он... Ай, босс, больно же! Ай! Он... Больно! Ой!» Он сказал, он пришел из пещеры со светящимися камнями. Это все. Я думаю, вот почему он любит свет гриб. Вот и все. Ай, босс, пусти, пожалуйста, босс!» Недомерок отпустил Диглита. Большой гоблин удалился, потирая одно ухо, а другое плотно прижав к голове в знак покорности. Голова недомерка наполнилась возможностями. Он широко зашагал к гоблину мутанту и взял его за мясистое плечо. Расскажи мне о светящихся камушках, Хуркдурк, прошептал он ему на ухо. дуркурк Настояла одна голова. Я просто буду звать тебя две головы! сказал Недомерок с раздражением в голосе. У тебя две головы! «Единственная разница в том, что я не могу решить, какая тупее. А теперь выкладывай еще о светящихся камнях!» Недомерок заметил, что снотрук спускался по спуску в грибную пещеру с плетью наготове. Недомерок дал ему достаточно оснований, чтобы хорошенько отстегать его плетью. «Светящиеся камушки, как в пещере, в которой мы выросли!» — сказал Урк или, может быть, Дурк. «Ага!» сказала другая. Зелененькие такие. Недомерок не переставал улыбаться даже когда Снотрук развернул его и начал пороть. Он не переставал улыбаться даже когда был весь исполосован кровоточащими следами от ударов плеть, а Снотрук задыхался от приложенных к его избиению усилий. Гоблины крепче, чем кажутся, и разделяют выносливость общую для всех зеленых рас. Какое-то время Недомерку было больно, но это прошло. Сменилось пять дней и ночей, и он был готов. Он долго планировал эту вылазку, и ему нужно было выбрать удачный момент. Это было после дневного времени сбора урожая. Все гоблины спали. Недомерок ждал час или около того, прежде чем отомкнуть замки на цепях и выбраться со своего клаптика на полу пещеры. Его тело все еще болело от побоев, но он мог двигаться и разбудить диглитые и две головы. Недомерок приложил палец к губам и освободил своих товарищей. Затем он пошел к дыре с нотти и растолкал спящее существо. Он достал кусочек мяс рыба, который берег на крайний случай и пошел к выходу из пещеры. Пещера Недомерков была когда-то группой комнат, вырубленных гномами в камне. В нее вела дверь, одна из тех, которые недомерок впервые увидел на площадке в тот день, когда вышел к черному входу. За годы гоблины увеличили внутреннее пространство и разрушили изначальную архитектуру так, что комнаты совершенно утратили свой прежний вид. Они срослись в одну, и место стало гораздо больше. Прорубленный гоблинами туннель вел с задней части вниз, в грибные пещеры под ними. Это было похоже на логово зеленокожих. Лишь узенькая лестница вела наверх к лестничной площадке с дверью, закрытой тяжелыми полосами металла, которые намекали на ее происхождение. Три гоблина крались вверх по ступенькам. дигли и Недомерок тихо сквернословили и били мутанта гоблина каждый раз, когда тот издавал слишком много шума. За дверью задневходные парни дремали вокруг углей костра. Все спали. Все они, считая сумасшедшего старого гнома в клетке на площадке, чье бормотание и вопли разносились всюду по черному входу. Он и еще Барфик недопарень. Барфик выпрямился и вскинул руки, когда Недомерок приблизился. — Мне это совсем не нравится. Вы трое. Грабскап устроит мне головомойку, если вас поймают. — Мяс грибы, Барфик, — сказал Недомерок. Вкусные мясо грибы, сочные, свежие, не та старая кожа, которую вы получаете. Я ем вдоволь. Я вижу. Барфик похлопал себя по жирному пузу, выступающему под балахоном. Не борзей, я могу тебя сдать недомерок. Сказал недо парень. Да, и тогда ты больше никогда не получишь мяса грибов для себя любимого, ведь так? Спросил недомерок. «Ты этого еще не сделал, и ты и сейчас не станешь этого делать, ведь так тебе понравится, что я принес. Недомерок со шлепком вложил в руку недопарня кусок мяс рыба. «Там больше обычного за пропуск двух голов и диглита Барфик взвесил кусок гриба в руке. Ладно, я выпущу вас! Я вам ничего не обещал, если вас заметят!» «И вы дальше будете приносить добро, или я случайно поймаю вас в один день, когда вы попытаетесь убежать, понятно?» Барфик замахал копьем в подтверждение слов. «И тогда у меня будет мясо, а не грибы на завтрак!» Недомерок кивнул. Барфик осмотрелся. Все черновходные парни еще спали. Свет исходил из дверного проема напротив, ведущего вниз в тюремные камеры, Гномьи крики стали значительно громче. Это была длинная тирада на его родном языке. А еще он кричал. Стражи не спали, пытая свою жертву. Барфик вгляделся, удостоверившись, что на горизонте никого не было. «Усё путем!» — сказал Барфик. «Три остальные вернутся к ночи, идет. Он убрал железный засов на вратах и выпустил трех гоблинов. Лучше бы тебе вернуться до того, как они проснутся. Да-да! произнес недомерок. Как всегда. Верь мне. Барфик поджал губы и закачал головой. Не стану, если моя жизнь зависит от этого недомерок. Проведя две головы между спящими ночными гоблинами, дигли и недомерок отправились на поиски светящихся камней. Хорошо. Две головы. Показывай нам путь. «Там есть немного вкусного сквига для тебя, сочного и свежего. Хочешь его?» — спросил Недомерок, когда они были внизу в безопасности у камнепада. «Да!» — сказал Урк, или, быть может, Дурк. «Ничего из этого не выгорит!» — прохныкал Диглит. Его уши обвисли, и он вспотел от страха. что выгорит!» — сказал Недомерок. Так и произошло. Урк-Дурк провел их через одну щель, которыми были пронизаны стены черного входа у камнепада. Вместо того, чтобы идти вниз, откуда пришел недомерок, они заложили крюк наверх. И, наконец, они пришли к повороту, который он раньше не замечал, хотя недомерок бывал там много раз до этого. Путей под горами великое множество, и многие из них сокрыты за каменными столбами или кучами грибов. Они шли долго. Диглит испугался и начал хныкать, но Недомерок не обращал внимания. Они шли дальше. Вскоре до них начали доходить запахи и звуки, похожие на те, которые он испытывал на поверхности. Он дал пощечину Диглиту, чье нытье стало обременительным для его ушей. Они подошли к чему-то похожему на пустую стену, но урк дург сделал шажок влево и исчез. Недомерок понял, что стена идет внахлёст, пряча проем, который ведет в квадратную пещеру. «Это была мудрейская дыра!» — описывал мне Скарсник, ударяя кулаком по ладони. Он сжал кулак в ладони и с хитринкой посмотрел на меня. «Что-то открыло его, а потом закрыло его сверху. Там был лучик света наверху, квадратная дыра». Но все остальное было темное, а в центре пещеры была здоровая каменюка, которая светилась зеленым. «Светящийся зеленый камушек!» — сказал две головы. «Хрум-хрум!» — сказала другая голова двух голов. «Ладненько, ладненько, ладненько!» — протараторил недомерок. Он вытянул шею к свету, исходящему сверху. «Это было хорошо», — посчитал он, — «ведь воды тут давно не было. В дне пещеры была трещина, через которую вся вода вышла. Несколько дней спустя он исследовал местность выше и обнаружил, что колодец служил гном ей крепости на склоне горы против перевала Бешеного Пса, которая давно обрушилась и лежала в руинах». «Мне это не нравится, босс!» — сказал Диглет. Его уши были прижаты к голове, и он смотрел на дневной свет и на камень. — Мне это не нравится. Это смердит как-то стрёмно. — Заткни пасть, Диглет, и дай мне подумать. Искривляющий камень был настолько темно-зеленым, что казался почти черным. Странные огни искрились по его граням, и мутный свет, который не был ни зеленым, ни даже настоящим светом вовсе, сочился из него. Камень был очень большой, как минимум размером с трех орков, — подумал Недомерок, — и если крысолюды ведут такую бурную деятельность лишь из-за тех крох, которые, как он видел, они собирают, то на что они будут готовы ради камня такого размера? В его голове зародился дерзкий план, но у него было одно слабое место. «Итак, как же мы его сдвинем?» – пробубнил он себе под нос. «В этом вся соль. Сдвинуть его? Сдвинуть его? Ты шо, поехал? Посмотри на это место. Это мудрильская дыра. Они ее сделали. Мне это не нравится!» – пропищал Диглит. Недомерок оглядел остальную часть комнаты. Ножки измененных родрибов торчали под чудными углами по стыку стены. У ножки одного такого почерневшего родриба была вырыта яма в рыхлой глине. Предположительно, из этого места две головы вылез на свет. У других грибов не было плода. У всех, не считая одного. Скрученное мертвое нечто лежало у широкой ножки. Оно не заслуживало даже называться «гоблином». «Это очень плохо, босс, очень плохо!» «Давай, Диглит, сказал Недомерок, махнув в сторону валуна искривляющего камня. «Давай-ка, подними его!» «Нет, это просто светящийся кусок камня!» «Нет, я не буду этого делать!» Уши Диглета встопорщились, и он зашипел. Он перечил своему боссу поступок, который плохо закончится. Недомерок достал кривой нож откуда-то из складок своего балахона. «Я взял его, чтоб срезать грибы. Он кривой, как сквигва нога, но он хороший и острый, и отлично вспорит твое хнычащее брюхо. А сейчас...» Он облизал губы. «Подними его!» Диглид сердито посмотрел на Недомерка, взвешивая свои шансы против меньшего, чем он гоблина, На две головы покровительственно возвышался за боссом банды, поэтому Диглит пошел к камню. «Хорошо!» Он плюнул на ладони и низко наклонился, заводя пальцы под камень. «Стремные ощущения! Все пощипывает!» Сказал он, пыхтя в попытке поднять. «Я... я не могу его сдвинуть!» «А я и не думал, что сможешь!» «Тогда зачем просил? Я хотел увидеть, что будет!» Светящийся зеленый, это дело рук горка или морка. Магия. Хотел увидеть, что оно делает. Диглит поднял руку из-за и затрясся. Его уши встали почти вверх от ужаса. Бас, бас, с моими пальцами какая-то загня. Его пальцы извивались, будто его кости расплавились, а ногти хотели пуститься в пляс мы должны идти назад, рассказать Довскулу об этом! Должны!» Диглид заскулил, когда его пальцы превратились в извивающихся червей. «Он же может еще исправить! Ведь может, босс!» «Нет, мы не пойдем к Довскулу!» Зрачки Диглита сузились, его заколдованные пальцы были на время забыты. Он зарычал и встал в полный рост. «Я думаю. Я сейчас скажу нет!» Он подошел к Недомерку и презрительно на него посмотрел сверху. Недомерок ответил спокойным взглядом. «Ну ты, Недомерок! Я не знаю, почему я давал тебе с собой так долго помыкать!» Он дал сильную пощечину Недомерку своей нормальной рукой, от чего тот упал. «И что ты можешь делать?» Мы скажем да в школу и вождю, и тогда они отпустят нас из недобанды, и тогда мы станем нормальными парнями. У меня есть планы на эту каменюку, Диглит. Ладно, но я не дам тебе их осуществить. Недомера оскалил зубы, но он знал, что этот день настанет. Диглит был выше его на голову, а для зеленокожих размер — единственная мера силы. О, Диглит, мой старый друг! Он широко развел руками. «Давай просто поговорим. Я просто шутил. Я бы никогда не пырнул бы тебя, в особенности в брюхо». Недомерок протянул своему другу руку. Диглит в своем балахоне отпрянул. Его уши дрожали от сомнения. «Ну давай, Диглит. Я хочу тебя сделать богатым, быть сильным со мной. Разве ты не был всегда моим лучшим боссом?» Недомерок пошел вперед в развалочку. Его лицо было открыто и дружелюбно, а рука сжимала нож. Диглет засопел и вытер нос рукавом. «Может, пора мне стать боссом? Я знал, что ты это скажешь». Недомерок бросился на товарища. Его острые ногти выцарапывали ему глаза – Они упали на пол. Диглит был сильнее, больше и злее, но недомерка наполняла холодная уверенность и решимость, недоступная Диглиту. Урк-дурк наблюдал в замешательстве. Растерянность вкралась в его два лица. Гнилые грибы ломались под перекатывающимися телами. Затем Диглит развернул недомерка на спину, выбив нож из его руки. Пальцы или, точнее, нечто ранее бывшее имя, обвелось вокруг горла недомерка. Недомерок задыхался, его рука скребла пол. Она нащупала камень, и он с силой нанес удар по голове Диглита. Был хруст и крик. Руки Диглита сомкнулись на его голове, в которой теперь красовалась большая вмятина. Недомерок подсек и ударил его по ногам, отбросив его в сторону, пока он рыскал в поисках ножа. Диглит встал и заорал, идя шатающейся походкой к Недомерку. Недомерок зашел за спину своему бывшему другу и поднес нож к его горлу. Нос Диглита высоко вздернулся, когда Недомерок полоснул его по горлу. Его вопли резко перешли в бульканье. Прыснула кровь. Он схватился за горло и упал на пол. Недомерок пнул его. «Правило второе!» — произнес Недомерок и плюнул на труп. «Нет никого важнее меня!» Он вытер ношей его балахон. «Я же сказал, что у меня планы!» — сказал он. «Недоумок!» «Что с там?» — спросила голова Урка. Или, может быть, Дурка. «Он... А, не волнуйся за него. Он лег немного поспать». — сказал Недомерок. — Я не могу его сдвинуть. Он постучал окровавленным ножом по зубам. — Но мне нужен кусочек, маленький массюсенький кусок-кусочек. И как же я принесу его кусок обратно вниз, к лестнице? Через какое-то время он понял. Он довольно долго с силой бросал камни в валун из искривляющего камня. Он не отважился прикоснуться к нему после того, что случилось с рукой Диглета — Он был разочарован. Скала была крепкой, как скала. «Заганная светящаяся каменюка!» — прокричал он. Он швырнул самый большой и самый острый камень из тех, что он мог поднять со всей силы. Он был награжден грохотом, который был больше, чем просто удар камня о камень. Зеленые искры рассыпались по полу пещеры, сопровождаемые вонью гнилых яиц, нечистот, и металлическим привкусом магии несколько осколков искривляющего камня загремели опал. Ага! Радостно закричал он. Он было ринулся сгребать их, но остановил свои пальцы на волосок от камня. Странные ощущения исходили из его обломков. Тепло было каким-то плохим теплом. Он осмотрел пещеру. Его глаза остановились на двух головах. У него появилась идея. Он сорвал родриб двух голов. Он был одеревеневший и грубый, как кожа, хорошенько высушенный горным воздухом. Он разрезал его ножом на полосы и жевал их, пока они не стали податливыми. Он сплел маленький мешочек из этих полос и, используя его как защиту, поднял один из светящихся зеленых камушков. Его лицо искривилось в ухмылке, когда он тянулся за ним. Он инстинктивно старался держаться подальше от него. Его уши прижались. Он поднял кусочек и отпрыгнул. Он быстро вывернул внутрь мешочек, скрыв в нем искривляющий камень. Захихикал он, слегка пританцовывая, затем остановился. Он выдвинул нижнюю челюсть, прикусив своими острыми кончиками зубов верхнюю губу. Камень все еще отдавал теплом, несмотря на мешочек. Что-то было не так, и он не испытывал того покалывания, о котором говорил Диглид. У него были другие соображения. «Эй, две головы! Ты не против понести этот замечательный кусочек светящегося камня для меня до дома?» Он милый и теплый, а еще там есть замечательный кусочек мяс гриба для тебя. Хрум, хрум, сказал Урк или Дурк. Мяс гриб, хрум, нямка. Гоблин сомкнул большой серый кулак вокруг камня в мешочке. Отень, сказал он, кивая в сторону трупа Диглита. Как насчет покушать кое-что перед возвращением домой? Это было сродни чуду, что они вернулись без происшествия, но недомерок теперь был твердо намерен больше никогда не брать коллег в свои приключения. Им пришлось ждать, пока дозорные черновходных парней отвернутся в сторону от лестницы перед тем, как ринуться в пещеру недомерков. Барфик впустил их обратно. Некоторые из недомерков зашевелились и заморгали, когда врата открылись, но никто не сказал ни слова. «Они дорожили своей жизнью, и неважно, какой тяжелая она была». «Вы неплохо еще провернули, не правда ли?» «Прошипел Барфик». «И где тот, второй? Не знаю». «Соврал Недомерок». «Куда-то убрел». «Ага, замечательно. А что, если он вернется?» «О, он не вернется. Слишком близко к крысинам тоннелям. Скажем, на него напали Недомерки, ведь так? Если сдашь меня, Барфик, тебе тоже отсыпят плетей». «Плетей!» — засмеялся Барфик. «Да они тебе проломят башку камнем! Эти плети реально больны, Барфик!» — сказал Недомерок. «Их зубы, о, они глубоко вгрызаются!» Недомерок засунул палец в нос, выковырил засохшие сопли и демонстративно укусил. Барфик частенько хлестал Недомерка плетью, но его самого до этого редко били. Он струсил и толкнул Недомерка в сторону его лежбища. В итоге они сказали, что Диглита съели, и это было правдой. Кто опровергнет слова Недомерка? В конце концов, они были гоблинами, а гоблины ночью голодны.